И Балу сразу приуныл. «Я буду спешить изо всех сил!» Сказал он с тревогой. «Мы не можем тебя ждать! Следуй за нами, Балу! Нам надо спешить! Мне и Ка!» «Хоть ты и на четырех лапах, я от тебя не отстану!» Коротко сказал Ка. Балу порывался бежать за ними